Эпизод 21 про кефир Довольно трудно развить хорошую скорость, если на одном плече ноутбук, на другом сумка, в руках пакет с бумагами и зонтом, а ноги разъезжаются по ледяному асфальту. В свободной руке включенный телефон. Черт! До автобуса минут 5. Еще можно успеть. С неба накрапывает холодный дождь. Сейчас не до зонта вообще зря взяла. «Осторожнее, только не грохнуться, если разобьется ноут!» Междугородний автобус медленно выруливает из-за угла и заворачивает в сторону трассы. Я стою, раскрыв рот. «Да как так-то?» Мысленно покрываю матюками не в меру торопливого водителя. Потом поднимаю глаза на расписание. «Ну, конечно! Не раньше и не позже, именно сегодня. Следующий рейс отменен, автобус будет только через час двадцать». Безнадёга. Ну, облом. Несмертельно переживем. Пора сворачивать на автовокзал, убивать время в сонном тепле и запахе пирожков. Но идут минуты, капает вода, а я все не ухожу. Стою посреди площади и как дура надеюсь на чудо. И вот добрая фея на облачке пафосно взмахивает палочкой и напротив останавливается серая замызганная машина. По маршруту «Привет, залезай!» Я хлопаю глазами. «Это кто это у нас такой не в меру фамильярный?» Из-за опущенного стекла небритое лицо с толстыми красными щеками. «Какой-то алкаш!» «Залезай, говорю! Вещи положи на заднее сиденье, только осторожнее, у меня там ребенок спит!» Ребенок? Это хорошо. Алкашам детей не доверят. Леший с ней с фамильярностью. Человек реально выручает». Я осторожно открываю дверь. На детском кресле вольготно раскинулась маленькая девочка. Рыжие волосы вспотели, заяц выпал из рук на грязный пол. Поднимаю игрушку и пристраиваю свои вещи. Мы рассекаем холодную пыль. Дворники мечутся, как безумные. Мужчина едет быстро, но осторожно. Понятное дело, ребенок. Звонит телефон. «Привет!» «Знаю!» «А уроки сделала?» Нет, нельзя. Ладно, но только полчаса. Приду, проверю. Нет никаких подружек. У кого-то тройка выходит. Ты поела? Да. Поешь, что мама оставила. Там еще вкусняшка на холодильнике. Отбой. Дорога прямая и туманная. В машине тепло. Не узнала, что ли? Неприятно, неловко. Среди тысяч мимолетных знакомых всегда найдется такой, кого в упор не узнаешь. Нет, извините. Андреев! Этого быть не может. Этого просто не может быть. Вот этот большой красный небритый бюргер — это Андреев. Я смотрю на него, потом оборачиваюсь на спящую девочку. Ребенок причмокивает во сне. Постепенно прихожу в себя. Ха-ха! Зашибись, физиономия! Эй, я вроде живой, непокойник! покойник. Так постарел, что ли? Есть немного. Ну так. Жизнь-то, не масло с медом. А лето прошло. Это твоя? Глупо киваю на девочку. Конечно, чья же еще? Не в лесу же под елкой нашел. Младшая! С гордостью. Средняя в шестом, старшая в десятом. Ух ты. И мы начинаем говорить. Осторожно касаясь нейтральных тем. Семья, дети, работа. Кого видели из наших? где отдыхали, ехать далеко. На середине дороги попадаем в пробку. Если бы кто-то 20 лет назад мне сказал, что я проведу с Андреевым два часа в замкнутом пространстве, я бы плюнула этому человеку в глаз. В шестом классе перед уроком истории я обнаружила в портфеле кефир. Холодный, столовский кефир. И явно не полстакана обычной порции. Там было гораздо больше. Некоторое время я ошарашенно смотрела на свою белую кислую руку. Слов не было, мыслей тоже. Потом осторожно стала доставать вещи. В кефире было все: Учебники, тетради, дневник. Обложки немного помогли, но не спасли. «Это Андреев», — сказала подружка. «Вон он ржет. Я повернулась. Его довольная улыбочка сразу растаяла. А чё я-то сразу? Сразу я. Да вон, спроси, меня вообще тут не было. Сразу я. И ничего ведь не докажешь. Мальчишки дружно поддакивали. В глазах готовый взорваться смех. Через два дня, лихо вскочив из-за стола после звонка, я взвыла от боли. Ничего не поняла, снова дернулась и снова заорала. На спинке стула остался хороший клочок волос, которые весь урок старательно приклеивали скотчем. За моей спиной ухмылялся Андреев. Мою сменку закинули на крышу сарая. Злая и замерзшая я ползла на стену по спинам подруг и проклинала этого сукиного сына. Когда все начинали смеяться, я сразу догадывалась над кем. К спине была приклеена какая-нибудь гадость. Андреев не оскорблял и не дрался. Он подло делал гадость и тут же оказывался вроде и не при делах. Он делал меня посмешищем. Он просто измывался, а я ничего не могла поделать. Драться бесполезно, он же больше меня раза в два. Битва слона и моськи. Еще одно — триумфальное позорище. Обозвать? Было дело. Об стену горох просто ржет. Одно я уяснила сразу: он ждет, что я заплачу. Ну уж дудки, облезешь. Поперек горла вставал комок, обиды душила. но я посылала врага подальше и гордо удалялась под обидный ломкий смех. На моей спине опять что-то висело. Нервы сдали, когда посреди холодной зимы пришлось бежать до дома в тонких потрёпанных кедах. Это уж было слишком. Засунув синие ноги в ванну, я обдумывала месть. «Ты достал, парень! Ты очень меня достал! И уж я точно не стану клеить тебе на спину записочки!» На следующий день я прокралась в раздевалку, Срезала с новой куртки все клепки, сломала молнию, а в карманы налила конторский клей. «Привет семья, амигос!» Рев стоял отменный. Андреев рыдал и сквозь слезы выкрикивал проклятия и угрозы. «Кто? Кто, блин? Убью!» Мне стало страшно. «А если реально узнает, кто?» И тут он обернулся и увидел меня. Мне бы пройти мимо, как будто тоже не при делах, но нервы сдали. Я струхнула и бросилась бежать. Я мчалась по подвальной лестнице вверх и слышала за спиной тяжелые шаги. Кто-то присвистнул. Точно убьет. Он, конечно, нагнал меня наверху. И тут я проделала такое, чего, слава богу, ни разу не повторила в жизни. Что-то щелкнуло в голове, и я вместо того, чтобы бежать дальше или просить пощады, просто подпрыгнула, и вцепилась в Андреева, царапая шею и отрывая уши. Он дико взвыл, потерял равновесие, и мы полетели на бетонную лестницу. Своими ребрами, головами, руками, ногами мы пересчитали каждую ступеньку. Двадцать две острых ступеньки из крашеного бетона и край железной двери. Лодыжкой по железке — жуткая штука. Разнимали нас всем классом. Если бы не это... Мы бы на самом деле поубивали друг друга. Учителей поблизости не оказалось. Технички орали, но каким-то чудом потом все-таки не донесли завучем. Все юные свидетели происшествия тоже молчали, как камни. На следующий день все тело было в синяках. Это я еще приземлилась на мягкое, то есть на Андреева. Две недели я изворачивалась, чтобы не заголиться при родителях. Разборок не хотелось. Спасло то, что в квартире было холодно и не нужно было объяснять постоянное ношение спортивного костюма под горло. Больше Андреев не делал мне гадостей. Вернулась нормальная, спокойная жизнь. И вскоре я про него забыла. Других приключений хватало. Из-под колес летят брызги. В машине жарко. Дешевый ароматизатор пахнет апельсинами. «У меня тогда было сотрясение мозга», — говорит Андреев. Мать орала, хотела с милицией в школу заявиться. Зачем? Думала, меня избили. Еле отговорила от скандала. Сказал, с лестницы упал. Он многозначительно посмотрел в мою сторону. А что? Надо было, пусть бы шла. Фига с два бы ты сейчас в школе работала. Был бы привод в милицию. Да ладно, за что это? Ты же на меня набросилась. Ага, скажешь нет. Там бы не разбирались. У меня тетка в милиции работала, между прочим. Засмеяться. Посмотреть, как на дурачка. И что, спасибо тебе сказать. Оно тебе сейчас надо? Андреев пожимает тяжелыми плечами. Сейчас ему это, конечно, не надо. Зачем ты налил мне кефир? Молчит. Я бежала километр в Кедах в январе. Могла бы в магазине погреться. Или потеряшки в раздевалке взять. Я, кстати, потом все принес и на место положил. Ты был злым человеком. Не а. злым и очень глупым. Вот последнее в точку. Молчим. Мимо мокрой ледяной город. Ну, извини. Ну, прощаю. Мы еле тащимся по оживленной трассе. Снова раздается звонок. Средняя девочка что-то явно выпрашивает. Андреев терпеливо отвечает. Мы почти приехали. Ребенок в кресле начинает недовольно возиться. Надеюсь, их матери повезло больше. Или ты ее тоже. Кефиром. Ну что ты? Я же был уже взрослый, поумнел. Это тогда дурак был. Нет, я красиво ухаживал. Даже один раз стихотворение написал. Правда, не в рифму. Как это? Белый стих. Точно. Белый стих.